Глава 38. Удивительно, когда машина на бешеной скорости летит в Киевское металлическое заграждение, ремень плетью врезается в тело, а подушка безопасности за секунду надувшаяся до гигантских размеров, припечатывает тебя обратно к сиденью, то в этот момент совсем не больно. Совершенно. От страха тело немеет, наливаясь свинцом, и боли нет. В тот вечер Она решилась сделать крюк по окраине Владивостока и уже выезжала на трассу, когда не справилась с управлением и попала в аварию. С тех пор, как у Риты появились права, она искала повод отправиться на остров Русский только чтобы проехаться по мосту. Это была маленькая детская прихоть, ребячество, но она ничего не могла с собой поделать, так её манила эта дорога. Завораживающая красота моста притягивала. Конструкция казалась лёгкой и невесомой, а двигаться по ней всё равно что скользить над водной гладью, особенно на большой скорости. Фонари заливали мост жёлтым светом, подсветка переливалась яркими огнями. В такие минуты Рита переносилась не на другую сторону берега, а совершенно в другую вселенную, где чувствовала себя героиня популярного кино, в котором все мечты сбываются. В тот день снег валил комьями, видимость была минимальной. Дорога скользкой, но мощный внедорожник хорошо чувствовал трассу. Рита уже перестала нервничать за рулём и была слишком самоуверенна. Она прибавила газу, скорость была больше, чем обычно. Ей не хотелось возвращаться домой, где снова было пусто. Олег уехал в командировку, Таня решила навестить родителей. Времени оставалась куча, Рита могла колесить по городу хоть всю ночь. Стрелка спидометра поднималась вверх, адреналин плясал в крови, когда машину слегка заносило. Рита была уверена, что держит всё под контролем. Кроме того, дорога была пустой. В выходной день за городом мало машин. Играючи, огибая препятствия, она ловко перестраивалась и обгоняла плетущиеся автомобили, которые изредка встречались на дороге. Вдалеке мерцали огоньки заправки. Рита не успела и глазом моргнуть, как эти огоньки оказались позади. Она не думала, что едет так быстро, потому что однообразный пейзаж пригорода не менялся. Но машина неслась с такой скоростью, что снег с обочин пылью поднимался в небо, а мелкие снежинки, летевшие навстречу, в свете фар были похожи на звёзды в космосе. Словно Рита двигалась не по трассе, а сквозь вселенную. Не глядя на приборы, Маргарита надавила на педаль газа. Здесь и сейчас она чувствовала себя свободной. Мчалась в темноте этой ночи, словно пытаясь угнаться за счастьем, ухватить его за хвост, не дать ускользнуть. Ускоряя ход, машина легко двигалась вперёд по снежной дороге, и Эрике казалось, что она уже почти обрела то, зачем гналась, и выбросила из головы мысли, которые мешали спать по ночам. Но это было всего лишь несколько секунд неподдельного, искреннего счастья. А дальше только снежная каша, месиво, темнота. Автомобиль двигался по воле центробежной, центростремительной или божьей силы. Секунды растянулись в бесконечность. Когда Рита поняла, что больше не управляет машиной, то зажмурила глаза, но закрыть их не могла, потому что пальцы до сих пор сжимали руль. Она отчётливо слышала всё, что происходит вокруг. Вот истошно взвыли тормоза, вот чей-то вопль заполнил весь салон. Но особенно пугал звук искорёженного металла. Эрита думала, что машина трещит по швам, но это ломалось металлическое ограждение, словно тысячи ножей впиваясь в корпус внедорожника. Столкновение было такой силы, что она на несколько секунд потеряла сознание, или, по крайней мере, ей так казалось. Она даже не успела запаниковать, а машина уже заглохла и перестала двигаться. И тут же наступила оглушительная тишина. Вот теперь боль чувствовалась отчётливо. Именно она заставила Риту очнуться. Она окончательно пришла в себя, когда ощутила, как сильно ноет тело. Голова и шея пострадали больше всего. Она с трудом могла открыть глаза. Грудь и рёбра трещали от каждого вздоха, болели даже коленки. Рита попыталась откинуться назад, но машина носом воткнулась в большой сугроб, поэтому ей оставалось только повиснуть на ремне безопасности. Она хотела отстегнуться, но пальцы не слушались, а сил совсем не осталось. Девушка медленно облокотилась на руль. Пристроила голову поудобнее и решила дождаться, пока кто-нибудь придёт на помощь. В машине холодало, пальцы начали неметь, Рита быстро заснула.